Штольц был глубоко счастлив своей наполненной, волнующейся жизнью, в которой цвела неувидаемая весна, и ревниво, деятельно, зорко возделывал берег и лелеял ее. с дна души поднимался ужас только тогда, когда он вспоминал, что Ольга была на наволос от гибели, что эта угаданная дорога и их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись, что незнание путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибки что Обломов... Он вздрагивал. Как? Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил? Она среди переползаний изо дня в день. Деревенская барыня, нянька своих детей, хозяйка и только... Все вопросы, сомнения, вся лихорадка жизни уходила бы на заботы по хозяйству, на ожидание праздников, гостей, семейных съездов, на родины, крестины, в апатию и сон мужа. Брак был бы только формой, а не содержанием, средством, а не целью, служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приема гостей, обедов и вечеров, пустой болтовни —